Глава 37. «Оставайся у меня». Эта фраза до самого утра не дает уснуть. Неужели Алекс думал, что я на самом деле решу принять его предложение? Или передумал со своими принципами и решил сменить вектор наших отношений? А может, просто проверял? Или он опять включил свою банальную рыцарскую вежливость, не понимая, что наждачкой проходится по моей ранимой душе? Ничего. Устроюсь на новую работу, и этот мазохизм прекратится. Как там говорят? С глаз долой и с сердца вон. Вот так и надо. И, похоже, это самое правильное решение в моей ситуации. С такими мыслями засыпаю почти к утру и с трудом реагирую на будильник, который звенит третий раз. Принимаю душ, варю себе кофе, завтракаю. Чувствую себя роботом на автопилоте. Под глазами темные круги, которые маскируют анальником, чтобы родители не придрались. И к назначенному времени еду в адвокатскую контору. Вчера я приезжала сюда с Антоном. Разглядывать улицу времени не было, зато сейчас хоть отбавляй. Тихий, зеленый, уютный район. Вокруг почти нет новостроек. Только одни старинные здания. Через дорогу большой рекламный баннер с улыбающейся девушкой и машины с шашечками. Приглашение работать в такси. Чуть подальше еще один с рекламой строительного магазина. А в самом конце на плакате красуется мотоцикл с двумя молодыми людьми. Девушкой и парнем. В груди что-то ёкает. Издалека трудно разобрать надписи, поэтому я решаю подойти поближе. Меня тянет туда как магнитом. Я пытаюсь не поддаваться, но лавина воспоминаний уже хлынула через край. Отдых на турбазе, горячие круассаны, кофе, мотоциклы, Алекс, драйв, адреналин. У меня даже фото осталось с того дня, где мы с ним счастливые и довольные в мотоэкипировке. Иду в конец улицы в сторону баннера. Я не ошиблась, это реклама мотокроссинга. И где нибудь в попе мира, а совсем недалеко от моего дома. Через два квартала. За парком и речкой сделали новую площадку, куда и приглашают любителей, профессионалов и новичков. «Я хочу туда!» Эта мысль рождается в моей голове мгновенно и сразу занимает там лидирующую позицию. «Хочу и схожу!» Вытаскиваю телефон, фотографирую адрес, номер телефона и возвращаюсь назад. «Раньше никогда бы не подумала, что меня будет тянуть на экстремальные виды спорта». Но сейчас внутри что-то надломилось. Треснула внутренняя броня, выпуская наружу ростки новой, другой меня. Я ведь хотела что-то изменить в своей жизни, в себе, в окружении. Вот он, мой шанс. И как только заканчивается наша встреча с адвокатом, я решаю записаться на пробное занятие. Сегодня? Через полчаса? Да, могу, конечно. Киваю радостно, словно собеседник на том конце связи может меня видеть. «Спасибо, буду!» Скидываю вызов и еду на обозначенный адрес. На входе меня встречает один из тренеров. Молодой парень с длинными волосами, собранными в жидкий хвостик простой резинкой. Улыбчивый и с огоньком в карих глазах, представляется Ильей. «Есть опыт?» – интересуется он, помогая натянуть экипировку. «Всего один раз!» – жму плечами. «Не у нас, я так понимаю?» «А вы всех своих клиентов помните в лицо?» «Ну, такую красивую девушку точно бы не забыл!» С легкой улыбкой дарит он комплимент. «Сама себя я сейчас красивой не назову. Волосы собраны в обычный пучок. Из косметики тоналка, чтобы замазать синяки под глазами. Тушь и бальзам для губ, который, кажется, уже съелся». Из одежды, джинсы и футболка. Но то ли парень владеет искусством убеждения, то ли погода хорошая. Настроение идет резко вверх. Я надеваю шлем, готовясь к первому уроку, и чувствую, как под ним начинает мешаться пучок волос. Давит в области затылка, вызывая дискомфорт. Пробую выбрать шлем чуть большего размера. Не то. Болтается на голове. «Ну и ладно». Решаю, не думая, и стягиваю резинку, фиксирующую прическу. Волосы каскадом ложатся на спину, окутывают плечи. Вау! Восхищенно вырывается у парня с хвостиком. И пусть он это произносит еле слышно, почти на полувздохе, но до меня все равно долетает. Я невольно бросаю взгляд в его сторону, замечая неподдельный восторг в его глазах. Флиртовать я не собираюсь. Но мужское внимание все равно мягко почесывает мое эго. Да и свой интерес Илья выражает ненавязчиво. Нет желания огрызнуться даже наоборот. Приятно. Улыбаюсь в ответ и надеваю шлем. Занятие проходит удачно. Не все получается с первого раза, но главная цель достигнута. Я на пике эндорфинового кайфа. Руки-ноги еще немного подрагивают от перенапряжения. «Понравилось?» – смеется тренер. «Да!» «Ну что могу сказать, ты молодец!» – хвалит он меня в конце. «На следующем занятии закрепим восьмерки, и можно будет переходить к уже более сложным приемам. Придешь?» Карие глаза горят надеждой. Я вижу, что приглянулась ему, и он не прочь познакомиться поближе. Но деловая этика не позволяет, да и спугнуть клиента боится. «Конечно!» – отвечаю, не задумываясь. «Смотри, у нас есть оплата за разовое занятие, а есть абонемент. Соответственно, последний дешевле, а если оплачиваешь его сегодня после пробника, то персонально тебе сделаем скидку в 30%. Можно в рассрочку». «Персональная скидка? Интересно. Уговорил. Я приобретаю у них абонемент на месяц и довольная ухожу». «Буду ждать с нетерпением», – бросает Илья, глядя с сожалением вслед. «Чувство в следующий раз попросится проводить, но меня это мало волнует. А вот эсэмэс от Алекса с просьбой прибыть в офис уже в обед напрягает».